Глава 15. Когда Сюзанна была подростком, то в дни, подобные сегодняшнему, Виви говорила, что та все немного усложняет. Нет, ничего конкретного, собственно, ничего страшного. Однако в такие дни Сюзанна просыпалась, будто бы окутанная невидимым черным облаком, с ощущением, что весь мир летит в тартарары, и еще немного, и она разрыдается. В такие дни неодушевленные предметы непременно падали или взлетали в воздух. Кусочек хлеба застревал в тостере, и приходилось раздраженно выковыривать его ножом. Она обнаружила, что течет труба в ванной, и, выходя, стукалась головой о низкую притолоку. А Нил, несмотря на обещания, забывал вынести мусор. В магазине деликатесов, когда Сюзанна по договоренности Джесси забежала купить засахаренный миндаль, как очередной символ любви, Она наткнулась на Лилиану и пришлось спрятать коробку с миндалем в сумку, словно она Сюзанна магазинная воровка, каково она себя и почувствовала, когда вышла из магазина, забыв заплатить. А вернувшись к себе, она подверглась атаке миссис Крик, которая сообщила с каким-то извращенным удовлетворением, что торчит уже битых 20 минут, поскольку явилась попросить каких-нибудь ненужных безделушек для благотворительной распродажи в пользу пенсионеров. «У меня нет ненужных безделушек», — твердо заявила Сюзанна. «Ой, только не надо меня уверять, будто все, что у вас тут выставлено, исключительно для продажи», — глядя на витрину, осуждающе покачала головой миссис Крик. После чего она, как ни в чем не бывало, перешла к рассказу о праздничных обедах и танцами в Ипсвиче, а также о том, как еще подросткам выносила свою лепту в семейный доход, обшивая подруг. «Когда я стала шить себе платье, то это был, можно сказать, новый взгляд, совсем как у Кристиана Диора», — заявила миссис Крик. «Пышные короткие юбки и рука в три четверти. На них уходила прорва ткани. Когда местные жители увидели такие платья, они были просто скандализированы. Видите ли, после войны нам приходилось экономить на всё, в том числе и на тканях». «А тогда ведь вообще невозможно было достать даже на купоны. Мы ходили на танцы, в туалетах, шитых из занавесок». «На ты же», — заметила Сюзанна, включая свет в магазине и гадая, куда это запропастилось Джесси. «Первое платье, которое я шила, было из изумрудного шелка. Шикарный цвет, очень богатый. Совсем как одеяние Юла Бринера в фильме «Король и я». Ну, вы знаете, о чем я». «Не совсем», — отозвалась Сюзанна. «Кофе будете?» «Очень мило с вашей стороны, дорогуша. Я вовсе не против составить вам компанию». Устроившись за столом поближе к журналам, миссис Крик принялась вытаскивать из сумки какие-то бумажки. «У меня тут есть кое-что, кое-какие фото. Хочу показать вам, как мы выглядели, я и моя сестра». Все времена мы постоянно менялись платьями. У нас были такие тонкие талии, что их спокойно обхватывали руками. Миссис Крик тяжело вздохнула. «Мужскими руками, естественно». А у меня вообще была синяя талия. Естественно, приходилось нещадно затягиваться в корсет, чтобы выглядеть соответствующим образом. Но красота требует жертв. «Так ведь?» — промычала Сюзанна. Вспомнив о засахаренном миндале, она убрала коробочку под прилавок. Джесси потом ее заберет, если, конечно, соизволит явиться. Ей, бедняжки, сделали колостомию. «Что?» «Моей сестре болезнь крона, право слово, доставляет ей ужасные неудобства». «Сестре приходится носить мешковатую одежду и стараться, не дай бог, ни на кого не наткнуться. Вы понимаете, о чем я». «Полагаю, да», — отозвалась Сюзанна, пытаясь сконцентрироваться на заваривании кофе. «И вот сейчас она живет в Саут-Холле. Вот такие дела. Самая настоящая катастрофа. Хотя могло бы и быть и хуже. Она работала кондуктором автобуса». «Простите, я опоздала». На пороге появилась Джесси. Сегодня она надела обрезанные джинсы, голову украсила бледно-сиреневыми очками, словом, выглядела совершенно по-летнему и казалась невероятно хорошенькой. Следом за ней шел Алехандро, который остановился в дверях. Оглянувшись на него, Джесси жизнерадостно произнесла. «Он просил показать мне лавку хорошего мясника. Бедняга буквально в шоке от качества мяса в супермаркете». Ваша правда, там есть от чего прийти в шок, поддакнула миссис Крик. Угадайте, сколько я Давича заплатила за свиную грудинку? Простите, Алехандр заметил, что Сюзанна недовольно поджала губы. После дежурства я обычно уже не успеваю походить по магазинам, а ведь когда я освобождаюсь, все они уже закрыты. В его глазах была немая мольба, и у Сюзанны немного отлегло от сердца. Хотя раздражение продолжало сидеть в ней, точно за носа. «Я вам отработаю эти несколько минут», — заявила Джесси, запихивая сумку под прилавок. «Зато теперь я знаю все об аргентинских стейках. Оказывается, они жестче, чем наши, но более вкусные». «Да нет, все нормально», — ответила Сюзанна. «Не имеет значения». Ее неприятно задело то, как Джесси с Алекандро переглянулись. «Двойной эспрессо?» — Джесси принялась заправлять кофемашину. А когда Алехандра кивнула, усевшись за столик возле прилавка, обратилась к Сюзанне. «А вам тоже?» «Нет», — ответила Сюзанна. «Спасибо, не надо». Сюзанна уже сто раз пожалела, что надела эти штаны, на них постоянно налипал пух, да и покрой, как она только сейчас заметила, придавал им дешевый вид. Хотя чего другого она ожидала, они и были дешевыми. С тех пор, как они уехали из Лондона, она не купила себе ни одной фирменной вещи». «Мы в принципе не едим мясо», – тараторила Джесси, – «по крайней мере, по будням, нам не по карману, ну, разве что цыплята. Да и вообще, мне даже представить страшно, как их там содержат во всех этих клетках, и Эмма к нему равнодушна. Хотя я люблю Розбив на воскресный ланч». «Тогда я постараюсь найти для вас хорошую аргентинскую говядину», – сказала Алехандра. «У нас в Аргентине не принято забивать молодых животных. Вы сразу почувствуете разницу». «А мне почему-то всегда казалось, что мясо старых бычков слишком жилистое», заметила Сюзанна и сразу пожалела о своих словах. «Дорогая мясо надо как следует отбить», вмешалась в разговор миссис Крик, такой деревянной штуковиной. «Если мясо хорошее, его вовсе и не нужно отбивать», поправила ее Алехандра. «Вы наверняка считаете, что корове и так порядочно досталось». «Говяжий смалец», начала миссис Крик, «его в наше время вообще невозможно найти в магазине». «А разве это не то же самое, что Лярд? Нельзя ли поговорить о чем-нибудь другом?» Сюзанна уже стала подташнивать. «Джесси, ты закончила с кофе?» Джесси, облокотившись о прилавок, повернулась к Алехандро. «Ты никогда не рассказывал нам о своей жизни на родине. Тут рассказывать особенно нечего. Почему, например, ты решил стать акушером? Без обид, конечно, но это не совсем мужская профессия». А «Какая, по-твоему, мужская?» «По-моему, в такой стране настоящих мачо, как Аргентина, мужчина должен обладать мужеством, чтобы заниматься этим делом, и не комплексовать по поводу наличия у него женского начала». «Так почему ты стал акушером?» «Джесси, ты явно понапрасну растрачиваешь свой талант в магазине. Тебе следовало стать психотерапевтом. На моей родине это одна из самых престижных профессий, после пластического хирурга, естественно. Ну, может быть, мясника?» — улыбнулся Алехандра, приняв из рук Джесси чашку кофе. «Ну что ж», — подумала Сюзанна, разбиравшая коробку с пакетами, — «красивый способ уйти от прямого ответа». «А я вот тут, пока вас не было, рассказывала Сюзанне, что в свое время шила платье». «Я знаю», — отозвалась Джесси, — «вы мне показывали фотки, миленькие платьица». «А эти я тебе показывала?» — миссис Крик сложила веером обтрепанные фотографии. «Очень симпатично», — с готовностью согласилась Джесси. «Какая вы молодец. В наше время девушки были более рукастыми. Современные девицы, похоже, не столь изобретательны. Хотя недаром говорят, голь на выдумке хитра, война и все такое. Сюзанна, а вы чем занимались до того, как открыли магазин?» Его низкий голос с ярко выраженным акцентом ласкал слух. «И наверняка безотказно действовал роженец Кем вы были в прошлой жизни?» Тем же самым человеком, что и сейчас, Сюзанна и сама не слишком-то верила своим словам. «Пожалуй, мне стоит сходить за молоком. Нет, все люди так или иначе меняются, и в прошлой жизни были совершенно другими», — возразила Джесси. «А я вот точно нет, хотя, возможно, тогда я более терпимо относилась к тем, кто лезет не в свое дело», — сказала Сюзанна, с лязгом задвинув ящик кассы. «Видите ли, я прихожу сюда, потому что тут особая атмосфера», призналась миссис Крик-Алехандро. «Сюзанна, с вами все в порядке», Джейси перегнулась через прилавок, чтобы получше ее разглядеть. «Все прекрасно, просто слегка замоталась. У нас сегодня еще куча дел». Ловив в голосе хозяйки недовольные нотки, Джесси вздрогнула. «Кстати, та рыба», — начала она, стараясь не обращать внимания на то, как Сюзанна бессильно передвигает кружки на полке перед кассой. «Которую вы тогда ловили с отцом? Как она называлась? Какой-то там павлин, что ли? Окунь-павлин. Говорят, он жутко вредный, да?» Миссис Крик тихонько кашлянула. В разговоре возникла длинная пауза. «Полагаю, ему приходится быть вредным, чтобы выжить в суровых природных условиях», — с невинным видом заметила Алехандра. Сюзанна, окинув их сердитым взглядом, громко хлопнула дверью магазина и торопливо зашагала по улице с низко опущенной головой, точно прячась от порывов ветра. Джесси облегченно вздохнула и восторженно покачала головой. «Блин, Ал, похоже, я тут не единственный человек, кто понапрасну растрачивает свой талант». преподобная лени спустился на Лейн, свернул налево, кивнул. Бросил взгляд на витрину посетителя магазина Сюзанны и, увидев жизнерадостное личико с белокурыми косичками по бокам, приветственно взмахнул рукой. И тут же вспомнил разговор, состоявшийся не далее, как сегодня утром. Парнишка, для преподобного Лени он по-прежнему был парнишкой, хотя и считал себя вполне зрелым человеком, поскольку уже успел стать отцом, привез в дом священника электрообогреватель. Центральное отопление фактически не работало, однако скромные фонды Епархии не позволяли установить всю новую отопительную систему. Тем более, что проходившаяся крыша церкви нуждалась в срочной починке. Однако в епархии отлично знали о репутации преподобного Леня и о его обширных связях, которыми он при желании мог воспользоваться. За последние 20 лет там научились закрывать глаза на некую коммерческую активность, которую при ближайшем рассмотрении можно было бы исчесть несовместимой с деятельностью, направленной на служение Господу нашему Иисусу Христу. Итак, фургон для доставки свернул на подъездную дорожку, и преподобный Леня приготовился лично принять заказ. Все началось с того, что Кэт Картер срочно понадобился его совет. В это время Кэт повадилась приглашать преподобного Леня попить чайку и перекусить, а на самом деле попросить его совета по поводу постоянно пополняющейся коллекции синяков и случайных ушибов ее дочери. И не то, чтобы у нее самой был ангельский характер, сказала Кэт. Или она, покривив душой, стала бы утверждать, будто они с Эдом за всю их совместную жизнь ни разу не подцапались Но здесь дело другое. Парень ее дочери переступил черту. Но каждый раз, как Кэт пыталась поднять эту тему, Джесси затыкала ей рот и велела не лезть не в свое дело. А «Матери и дочери, а?» — живо отреагировал священник. Но ему, собственно, было нечего предложить бедной женщине. К это что дочь обидится, если узнает, что они говорили за ее спиной. Поэтому преподобный лени не мог обратиться к Джесси напрямую, а серьезных оснований вмешивать сюда полицию, в общем-то, не имелось. В прежние времена, когда святой отец был еще мальчиком, в подобных ситуациях собиралось несколько мужчин постарше поучить парня уму разуму и задать ему хорошую трепку, и, как правило, это помогало. Однако рядом не было ни Эда Картера, ни кого-то еще, если не считать социальных работников, кто хотел бы заняться данным вопросом. Да и Кэтс Джесси категорически не желали предавать дело огласке. Одним словом, у преподобного Лени оказались связаны руки. Правда, на своей территории он мог действовать свободно, поскольку о том, что нельзя поговорить с парнем с глазу на глаз, речи не было. «Ну и как тебе твоя новая работа, а?» «Вовсе неплохо, святой отец. Твердый график, хотя платить могли бы побольше». «Ну, нет в мире справедливости. Это ведь прописная истина». Парнишка посмотрел на преподобного Леня, словно пытаясь понять, что тот имеет в виду. Затем с легкостью поднял обогреватель и понес, следуя указаниям святого отца, в гостиную, где вдоль стены выстроились коробки с уцененной посудой и будильниками, частично закрыв двух дев Марий и одного святого Себастьяна. Может, вы хотите, чтобы я сразу собрал обогреватель? Тут делов-то не больше, чем на пять минут. Было бы здорово. У меня, к сожалению, руки не с того места растут. Может, сходить за отверткой? У меня есть своя. Парнишка поднял руку с отверткой, и преподобный лени, неожиданно для себя, оказался неприятно удивлен размахом его плечи и силой, таящейся в его уверенных движениях. Вся ирония сложившейся ситуации заключалась в том, что он был вовсе неплохим малым, с приличной репутацией, вежливым, выросшим в приличном месте, а его родители, хотя и не считались прихожанами, были вполне достойными людьми. Брат, насколько помнил преподобный лени уехал работать волонтером за границу. Кажется, у него еще имелась сестра, но этого преподобный точно не понял. Однако сам парнишка ни разу не попадал в беду, Его ни разу не подбирали на рыночной площади, рано утром в воскресенье, в бессознательном состоянии от дешевого сидра, или одному Богу известно от чего еще. Он никогда не катался при свете луны по сельским дорогам на угнанных машинах. Однако это отнюдь не значило, что он был хорошим. Преподобный Леня наблюдал за тем, как опытные руки парнишки легко и непринужденно прикрепили к обогревателю металлические ножки затянув все болты и винты. А когда он уже приготовился установить обогреватель, Леня, наконец, решился открыть рот. «Ну и как там твоя женщина? Довольна своей новой работой?» Не поднимая головы, парнишка сухо ответил. «Говорит, вроде бы нравится. Чудесный магазин, всегда приятно увидеть в нашем городишке хоть что-то новенькое». В ответ парень что-то недовольно пробурчал. И подзаработать немного деньжат тоже неплохо. какое никакой а подспорье в доме. Мы до этой ее работы в магазине, в принципе, неплохо жили. Парнишка поставил обогреватель на коврик и для верности пихнул ногой. Не сомневаюсь, что так оно и было. На дороге возле церковного двора пытались безрезультатно разъехаться две машины. Лени смотрел, как они упрямо стояли друг перед другом, не желая сдать назад, чтобы уступить дорогу. «Наверное, тяжеловато ей приходится», — Джейсон поднял на святого отца удивленные глаза. «Сдается мне, что работа у нее скорее физическая, нежели какая-то другая». Лени не спускал с парня глаз, пытаясь выглядеть непринужденнее, чем было на самом деле. Он тщательно подбирал слова повесомее, имеющие свое последствие, чтобы парню показалось, будто его мул легнул. «Да и как иначе?» учитывая травмы, которые, по моей информации, у нее регулярно появляются. Джейсон встрепенулся, поспешно отвернулся от священника и снова обратил на него смущенный взгляд. Поспешно поднял отвертку, положил в верхний карман, и хотя лицо парня оставалось бесстрастным, его выдавали покрасневшие уши. «Я, пожалуй, пойду», — пробормотал он, — «надо развести оставшиеся заказы». — Что ж, премного тебе благодарен, — произнес преподобный лени, последовав за парнем по узкому коридору, и уже на пороге продолжил. — И все же ты с ней как-нибудь полегче. Она хорошая девушка, и я уверен, при поддержке такого мужчины, как ты, она сумеет найти способ уберечься от травм. Уже на крыльце Джейсон вдруг набычился и резко повернулся к Лене. Его лицо горело от обиды и скрытой ярости. — Это совсем не то, что вы... «Ну, конечно. Я люблю Джесс. Знаю, что любишь. Всегда можно найти способ избежать подобных вещей. Разве нет?» Джейсон продолжал молчать, затем выдохнул, словно собирался что-то сказать, но передумал и зашагал с напускной бравадой в сторону своего фургона. «Мы ведь не хотим, чтобы весь город переживал за нее, да?» — крикнул вслед парню святой отец. Но услышал только, как громко хлопнула дверь фургона, который рванул с места и выехал на дорогу. Бывают такие случаи, когда невольно жалеешь, что жизнь коротка, а ее горизонты недостаточно широки. С чувством выполненного долга подумал преподобный отец Лени, который возвращался в свой запущенный, требующий ремонта дом, прикрывая рукой бледную кельскую кожу от солнца. Хотя иногда в том, что живешь именно в маленьком провинциальном городке, безусловно, есть свои преимущества. Лилиана МакАртур дождалась, пока молодые люди, небрежно закинув на обтянутые футболкой крепкие плечи сумки, торопливо не выкатятся на площадь. После чего осторожно заглянула в магазин, чтобы удостовериться, что там никого нет, неуверенно открыла дверь и вошла внутрь. Артура чем-то занимался в подсобке. Услышав звон колокольчика, он крикнул, что будет через минуту. И Лилиана, зажатая между пресервами и пакетами с пастой, неловко пригладила волосы и застыла посреди магазина, прислушиваясь к тихому гулу холодильников. И вот, наконец, появился Артура. Он вытер руки, белый передник, и широко улыбнулся. «Лилиана?» В устах Артура ее имя звучало так, будто он произносил тост. Она уже собралась было улыбнуться в ответ, но вовремя вспомнила, что привело ее в магазин деликатесов. Лилиана достала из сумки коробку за сахаренным миндалем, предусмотрительно проверив, не помялись ли углы от соседства с бутылочками, только что полученных из аптеки лекарств. Я просто хотела сказать спасибо за конфеты и все остальное, но, по-моему, это уже некоторый перебор. Артур смотрел на Лилиану с озадаченным видом, он бросил удивленный взгляд на коробку и послушно протянул руку, чтобы забрать ее. Лилиана ткнула пальцем в шоколад, лежавший на полке, и сказала, понизив голос, словно из опасения, что ее могут послушать. «Артура, вы очень добрый человек, и мне было весьма приятно, а ведь мне не так часто делают сюрпризы, очень мило с вашей стороны, но мне бы хотелось, чтобы вы положили этому конец». Она крепко прижимала к себе сумочку и держась за нее, словно за соломинку. «Понимаете, я не уверена, чего именно вы ждете от меня. Понимаете, мне надо ухаживать за матерью, я категорически не могу ни при каких условиях оставить ее одну». Артур сделал шаг ей навстречу, растерянно провел рукой по волосам. «По-моему, будет нечестно вам не сказать. Я, конечно, очень тронут, и, тем не менее, вы должны знать». Когда Артура наконец открыл рот, голос его прозвучал до странного хрипла и неуверенно. «Простите, Лилиана». Лицо Лилианы мучительно исказилось, она взмахнула дрожащей рукой. «Ой, нет, не надо извиняться, я просто...» «Ну, я ничего не понимаю». В магазине вдруг стало совсем тихо. «Шоколад!» «Все эти подарки!» И поскольку Артура продолжал выжидающе смотреть на нее, Лилиана наконец вгляделась в его лицо и с жаром воскликнула. Это ведь вы оставляли шоколад под моей дверью? Артур уставился на коробку, которую держал в руках. Куплено здесь? Да, Лилиана густо покраснела. Бросила взгляд на коробку, затем снова на Артура. Значит, это были не вы? Вы ничего мне не дарили? Артур медленно покачал головой. Лилиана непроизвольно прижала руку к губам, обвела глазами магазин и ринулась к двери. О, ради бога, простите, я... Это просто недоразумение. Ради всего святого, забудьте все, что я вам тут говорила. И, продолжая крепко держаться за сумку, словно за спасательный круг, выскочила из магазина. Да так быстро, что Артура услышал только дробный стук ее каблуков. Артур с коробкой в руках остался стоять посреди торгового зала, где все еще не развеялся аромат духов Лилианы. Он задумчиво смотрел на оккупированную голубями, практически опустевшую рыночную площадь, откуда собирались уезжать последние фургончики службы доставки. Затем он уставился на висевшие возле двери три белых передника, и лицо его помрачнело. А за несколько сотен ярдов оттуда Сюзанна готовилась закрывать свой магазин. Джесси ушла полчаса назад, и Сюзанна по рассеянности не сразу заметила, что Алехандро, у которого был выходной, не ушел вместе с Джесси. Он уже успел написать кучу открыток и теперь просто читал газету, время от времени поглядывая на улицу. Причем видно было, что мысленно он явно далеко отсюда. По какой-то странной причине из-за его присутствия у Сюзанны буквально все валилось из рук. Она уронила вазу из цветного стекла именно в тот момент, когда вручала ее покупателю. И ей пришлось уже совершенно бесплатно заменить ее на другую Она упала с двух последних ступенек в подвал, подвернув лодыжку, в результате чего ей пришлось какое-то время просидеть на полу, чертыхаясь про себя, прежде чем собраться силами, чтобы подняться в торговый зал. Она дважды ошпарилась паром от кофемашины. Если Алехандро что-то и заметил, то ничего не сказал. Он сидел, медленно прихлебывая кофе, и молчал. — А разве вам совсем некуда пойти? — спросила Сюзанна, когда они остались вдвоем. Вы что, хотите, чтобы я ушел? Сюзанна, невольно покраснев от собственной бестактности, поспешила проправиться. Нет, извините, ради бога, мне просто интересно, что вы считаете своим домом. Он хмуро посмотрел в окно. Я еще не нашел такого места, где мне хотелось бы надолго задержаться. У него были женские ресницы, темные, шелковистые, загнутые. Она только сейчас заметила, насколько у него женские глаза. А больница предоставляет жилье? Сюзанна, сама того не понимая, практически устроила ему допрос. «Да, но не сразу», — Сюзанна ждала. «Только когда до больничного начальства доходит, что местные домовладельцы отнюдь не горят желанием сдать жилье иностранцам». Алехандро улыбнулся и иронично поднял брови, словно ожидая, что смутит Сюзанну своим признанием. «Вы, Сюзанна, пожалуй, тот редкий человек из всех встреченных мной в вашем милом городке, у кого нет ни голубых глаз, ни светлых волос». И Сюзанна почувствовала, что невольно краснеет под его взглядом. Она заставила себя отойти от прилавка и принялась составлять ровными рядами баночки с цветными пуговицами и яркими магнитиками, а также коробочки с булавками. Неожиданно для себя она даже немного обиделась за обитателей Дирхэмптона. И все же местных жителей вряд ли можно назвать истинными арийцами. Более того, не все ведут себя подобным образом, что просто отлично, мне дали жилье при больнице. А тем временем город впал в послеполуденную дрему. Матери отвели своих маленьких подопечных домой и теперь соновали вокруг них на кухне, морально готовясь к последнему броску, а именно к чаю, ванне и постели. Пенсионеры тащили с рынка овоськи или катили тележки с овощами, грудинкой или мясным пирогом на одного. А где-то далеко, в Лондоне, оживленные улицы готовились к часу пик, под землей грохотали переполненные поезда метро, душные бары и пабы потихоньку оживали, наполняясь страждущими расслабиться и промочить горло офисными служащими из сити в рубашках с расстегнутыми воротничками. Сюзанна оглядела свой магазин и внезапно почувствовала, что ее душат стены этого неестественно-идеального помещения, неожиданно показавшегося ей стоячим болотом. «Как вы можете все это выносить?» — спросила она. «Выносить что?» — искренне удивился Алехандро. «Все это, после Буэнос-Айреса, жизнь в захолустном городке. Это что, домовладельцы, как вы сами признались вас боятся, поскольку вы другой...» Он нахмурился, пытаясь понять, что каждый считает себя вправе судить обо всем, что каждый считает себя уполномоченным разбираться в твоем бизнесе, что на тебя навешивают ярлыки и относят к определенной категории исключительно для собственного успокоения. Неужели вы не скучаете по большому городу, по той свободе, что он вам дает? Алехандра оставил в сторону пустую кофейную чашку. Полагаю, у нас с вами разные представления о свободе. Сюзанна внезапно смутилась, почувствовав себя наивной идиоткой. Ведь она вообще ничего не знала об Аргентине, за исключением расплывчатой информации, полученной из теленовостей. Какие-то волнения, какой-то финансовый кризис, Мадонна в роли Эва Перон. «Господи», — с горечью подумала Сюзанна, «и у меня еще хватает наглости упрекать других, что они не видят дальше собственного носа». Тем временем Алехандр поднял с пола свою сумку-укладку и посмотрел в окно. Стекло по-прежнему сверкало, отражая лучи вечернего солнца, что чертило параллелограммы света, подбивавшегося к выставке, в витрине, которая купалась в бледном золоте. И тут что-то снова вскипело в груди Сюзанны. «А вы в курсе, что у нее есть парень?» Ваком о Алехандро по-прежнему сидел, склонившись над своей сумкой. «А Джесси?» Но он даже глазом не моргнул. «Да, в курсе. Сюзанна сгорает да. Отвернулась и принялась яростно отдраивать Раквину. Но, клянусь богом, я не представляю, для Джесси совершенно никакой опасности. Довольно неожиданная формулировка, и тем более странная за счет экспрессивной манеры выражаться, словно Алехандро пытался убедить в этом в первую очередь самого себя. «Я вовсе не хотела, простите». Сюзанна пристаженно склонилась над Раквиной, с трудом поборов желание рассказать Алехандро о Джейсоне все объяснить, чтобы загладить свою детскую ревность, которую она оказалась не в силах скрыть. Однако попытка объяснить семейное положение Джесси непременно поставила бы ее, Сюзанну, в один ряд с теми людьми, которых она же и критиковала, с теми, кто использовал чужие секреты в качестве своего рода разменной валюты для социальных контактов. И неожиданно для себя Сюзанна призналась. «Я всегда ненавидела здешнюю жизнь и смирилась с ней только тогда, когда...» Открыла этот магазин. Понимаете, я была самой настоящей горожанкой. Мне нравится шум, суета, анонимность. И мне тяжело жить там, где прошло мое детство, в таком городишке, как этот. А ведь тут каждый знает о тебе буквально все. Кто твои родители, в какую школу ты ходила, где работала, с кем гуляла. Как свалилась с табурета, когда играла на фортепиано во время репетиции в школе. Поймав пристальный взгляд Алехандра, Сюзанна неожиданно почувствовала чуть ли не физическую потребность облегчить душу. И слова полились бурным потоком. «А так как люди в курсе твоих дел, по крайней мере некоторые из них, они считают, будто знают тебя как облупленную, и уже не представляют тебя другой. Для них ты та же самая девчонка, какой была в двенадцать, тринадцать, шестнадцать лет, законсервированная. Такая, какой они меня считают?» «Но что самое смешное, на самом деле я совершенно другая». Сюзанна замолчала, положив руки на раковину и помотала головой, будто стараясь избавиться от назойливого шума в ушах. Затем выдохнула и попыталась собраться с мыслями. Ее слова звучали крайне глупо даже для нее самой. «Ну да ладно, магазин все изменил. Потому что даже если я не способна изменить себя, то во крайней мере могу изменить этот магазин» сделать его таким, как мне заблагорассудится. Ведь никто не ждет от него чего-то особенного. Для всех это всего-навсего коммерческое предприятие, удачное или неудачное. Причем масса людей в округе считает, будто мой магазин дурацкая затея. И тем не менее он стал... Он стал... Сюзанна даже сама не знала, что хочет сказать. Я встретил ее в больнице. Алехандро выпрямился, перекинув сумку через плечо. Иногда мне приходится возить мамочек на кресле каталки из других отделений. Тех же, кто не может ходить, и я видел, как она ждала. С блестящей поверхности кранов и с нержавеющей стали на Сюзанна смотрела ее отражение карикатурное и Тут вот какое дело, она любит Джейсона, уныло констатировала Сюзанна и, не дождавшись ответа, посмотрела на Алехандра. Алехандр не сводил с нее глаз, а затем аккуратно задвинул стул и сказал, «Я видел только то, что видел, и категорически не понимаю такой любви». «Я тоже», — отозвалась Сюзанна. Они стояли напротив друг друга, совсем близко, его руки лежали на спинке стула. Однако Сюзанне так и не удалось толком разглядеть выражение его лица, оставшегося в тени. Громко хлопнувшая дверь фургон нарушила хрупкую тишину, Алехандро посмотрел в окно, затем окинул Сюзанну долгим взглядом и повернулся к двери». «Спасибо за гостеприимство, Сюзанна Пикок», – произнес он.